Подготовка к первому делу. Как-то в кулуарах шумного и многолюдного бала леди Камилла услышала разговор двух сплетниц. «Вы видели? Нет, вы только посмотрите!» — вопрошала дама в возрасте, нервно обмахивая себя веером. «Чем вы хотите удивить меня, милочка?» — спросила ее собеседница. «Посмотрите вон туда, граф Сомерсет в паре с этой приблудной». Последнее слово она добавила шепотом. «Ну и что же? Он не первый и не последний. Не забывайте, это всего лишь бал. Потанцует и тут же забудет. Пусть вас это не волнует. Думаю, об этом должна побеспокоиться его престарелая маман. Ой, не могу!» Ответила ей невозмутимая собеседница и залилась злорадным, неуместным смехом. «Кто вам сказал, что я обеспокоена? Только и всего?» «Немного удивлена недальновидностью графа, и не скрываю этого, именно так!» — недовольно фыркнула дама внушительного возраста. Леди Камила присмотрелась и действительно вспомнила. «Это тот самый граф-вдовец, убеленный сединами. Он был вхож в наш дом, я помню его. Граф Сомерсет поддерживал дружеские отношения с отцом. Несколько лет назад его очаровательная супруга покинула бренный мир. Папенька сказывал, что тогда мужчина впал в хандру и пребывал долгое время в отчаянном состоянии. Никуда не выезжал и у себя никого не принимал. Замкнулся в своем горе. Неужели пришел в себя? Захотелось пофлиртовать, развлечься с молоденькой, уйти от повседневности и тревоживших его мыслей. Как-никак возраст или того хуже, сделать себя посмешищем света, повесить хомут на шею в виде женщины не своего круга. «Да, объект для изучения стоящий», — подумала она, наблюдая за танцующей парой. «Надо будет подробнее разузнать». План действий молниеносно созрел, выстроился в голове, и сводница наметила цель. Она проследила за той, которая, по мнению сплетниц, возжелала обуздать немолодого графа, навела справки. Там же на балу в разговоре со знакомой дамой добыла нужную информацию. И старая приятельница их семьи без задних мыслей выдала ей, что молодая женщина — дочь разорившихся, но достойных дворян. «Ага, так она дворянка и из хорошей семьи, и думать не о чем. Все карты в руки. Это значительно облегчает мою задачу», — сообразила леди Камила. Знакомая дама продолжала, как ни в чем не бывало, вести монолог. О чём думала баронесса Кэмпбелл, она, естественно, не слышала, ибо та вела мысленный монолог и была занята исключительно анализом ситуации и собственными рассуждениями. На балу к леди Камиле подошла приятельница её родителей. Заметив, как женщина наблюдает за танцующими, она дополнила информацию недостающими сведениями. «Смотрю, вас заинтересовала молодая леди. Да, не повезло ей». Родители девушки не смогли пережить катастрофы, случившейся в их судьбе. После ухода из жизни родных и похорон дочь отдала под залог дом. Оставшиеся векселя признали недействительными, ибо срок действия вышел. Бедняжка заложила драгоценные украшения матушки и свои. Девушка искала, где пристроиться в качестве репетитора для детей. Желающих не нашлось. Везде требовались рекомендации, а их у аристократки по понятным причинам не было. Потом она пробовала найти место гувернантки безрезультатно. Дамы высшего света и разговаривать не желали, без рекомендательных писем. Вы же знаете наши правила. Так она оказалась в тупике, без единой родной души и надежды на помощь. Выхода иного не было, и девушка, пребывая в состоянии полного отчаяния и безысходности своего положения, стала содержанкой. С тех пор перед ней захлопнулись двери приличных домов. Исключением явилось лишь одно обстоятельство — стоило ей появиться в свете в сопровождении своего покровителя. Он создал для нее хорошие условия жизни, но замуж не звал. Человек преклонного возраста осознавал, что недолго ему осталось любоваться красотой молодой содержанки. «Что поделаешь? У мужчин свои законы и странности», продолжала делиться приятельница семьи Кэмпбелл. «Разве она могла упустить удобный и редкий случай посплетничать? У неё появилась возможность обсудить чужую жизнь, любимое занятие на балу одиноких престарелых дам, которые от скуки не находили себе места». «Как же не воспользоваться удачно сложившимся стечением обстоятельств и не посудачить?» На следующий день леди Камилла раздобыла адресок, нуждавшийся в помощи женщины, и отправила ей послание следующего содержания. «Без предисловия. Вижу, вы нуждаетесь в помощи. Я готова оказать вам услугу, дав несколько ценных советов. Мои подсказки и рекомендации вас выручат и помогут осуществить задуманное. Но и я хочу быть уверенной, что вы не подведете меня. Гарантия, гонорар за работу и правдивые откровенные сведения. Входя в ваше положение, вознаграждение будет минимальным. Если устраивают мои условия, ниже адрес, где меня можно найти. Пожелаю вам удачи отыскать в жизни то, что ищете обрести полную свободу от нужды и утомительных хлопот и непременно почву под ногами. Ещё лучше — взаимное уважение и любовь. С уважением, леди Камила Кэмпбелл, сводница, 30 января 1900 года от Рождества Христова. Девушка, получив депешу, вынула из плотного конверта послание и несколько раз перечитала его. Можно ли доверять подобным письмам, «С автором послания я не знакома, однако, должна заметить, выдержано оно в официальном деловом стиле. Стало быть, женщина из светского общества и владеет навыками профессии», задумалась потенциальная клиентка. И в этот же день поехала к своей подруге. Когда-то давно их семьи близко дружили и часто устраивали посиделки по любому поводу. Так повелось, что у них стало принятым навещать друг друга. Главное... «Общение с единомышленниками». Девушка разузнала у подруги всё, что её интересовало. Та рассказала ей, что леди Камила Кэмпбелл из очень достойной и уважаемой семьи. Правда, о её деятельности в роли сводницы она никогда раньше ничего не слышала. Этого было вполне достаточно, чтобы тем же вечером молодая женщина, поневоле проделав длинный путь, подъехала к воротам имения семейства Кэмпбелл. После продолжительного звонка дворецкий поспешил к воротам. «Что угодно, госпоже?» — спросил он учтиво. «Меня приглашала на аудиенцию леди Камила. Вот ее послание». Старый дворецкий не стал читать письмо своей госпожи, поверив гостье на слово. Открыв ворота, он сказал. «Сударыня, прошу вас, следуйте за мной». Перешагнув порог дома, он же предупредил. «Подождите меня здесь. Доложу о вас, леди Камилле». Сводница читала отцовские документы у себя в комнате. Постучали в дверь. «Войдите», — пригласила она. «Моя госпожа, к вам гостья», — доложил дворецкий. «Кто именно, Яков?» «Не стал спрашивать. Она держала в руках ваше послание». «Ясно. Благодарю. Проводите гостью в мой кабинет. Я сейчас спущусь». «Слушаюсь, миссис Кэмпбелл». Ответил дворецкий, поклонившись, и ушёл. А леди Камила, улыбаясь, произнесла. «Клюнула, рыбка! Мои расчёты оказались верными!» Подытожила сводница, укладывая волосы. Баронесса переоделась, нанесла последние штрихи лёгкого макияжа, поправила прическу и направилась на встречу с первым потенциальным клиентом. Приблизилась к кабинету, дверь которого Дворецкий намеренно оставил приоткрытой. На мгновение она задержалась у входа, чтобы получить представление о гости. Опытному глазу хватило нескольких минут. При близком рассмотрении от леди Камилы не скрылись переживания, которые в виде заметных морщинок пролегли у глаз молодой женщины. И опущенные уголки губ говорили, что несладко ей пришлось. Гроздь и усталость во взгляде лишний раз убедили, что у гостей случались в жизни потери. Её позапросительницы говорили опытному глазу леди Кэмпбелл, что молодая женщина давно потеряла веру в себя и надёжное будущее. То, что девушка здесь, не более о чем любопытство, а вдруг получится. Получив представление, хозяйка вошла в кабинет и предстала перед новой клиенткой. «Вечер добрый вам!» поприветствовала она. Гостья повернулась к ней лицом. «Добрый вечер, леди Камила. Благодарю, что пожелали принять участие в моей судьбе. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным во всех отношениях. Но для начала давайте познакомимся. Как меня зовут, вы уже знаете. А вот как я могу обращаться к вам? К вашим услугам Ванесса Бурше», — ответила гостья и присела в реверансе. «Приятно познакомиться, леди Ванесса. Присядем». Леди Камилла заняла место за столом, напротив неё присела женщина. От хозяйки не укрылась некая неуверенность и смущение в поведении молодой особы. «Итак, чтобы наш разговор получил определённость и правильное направление выбранных действий, вам следует рассказать мне вкратце, в каких отношениях вы состоите с графом Сомерсетом», что вас привлекает в нём, а что отталкивает. «С графом мы знакомы несколько месяцев, хотя раньше встречались с ним на балах, ужинах, в опере. Однажды я видела его в галерее. Вы любите живопись?» — задала встречный вопрос хозяйка. Она хотела разузнать о просительнице всё, чтобы составить точный и полный портрет. «Да, очень. Мой отец хорошо рисовал и меня научил». «У вас есть готовые полотна?» «Вы догадывали?» «Это нам на руку». «Мне нужно, чтобы о вас думали, как о добродетельной особе. Аристократы таких женщин охотнее берут в жёны». «Сожалею. С некоторых пор я не рисую. Настроения нет. Опустошённость в душе». «Догадываюсь о причинах. Продолжайте, пожалуйста». Граф был знаком с человеком, у которого я находилась на содержании. Об этом грустно вспоминать, и говорить не хочется. И не надо. То осталось в прошлом. Забудьте, как о страшном сне. Для вашего будущего этот фрагмент биографии значения не имеет. Я не прошу вдаваться в подробности. Вы хотите сказать, что милорд предлагал вам ту же роль? И леди камила пристальным взглядом буквально приковала молодую особу. «Нет еще». И она как-то тяжело вздохнула. Так, словно в словах сводницы, таился глубокий смысл, напоминавший ей ту невыносимую ношу, которую она и по сей день в своих воспоминаниях не смогла забыть. Сбросить с плеч ту нечеловеческую и бессердечную глыбу леди Ванессе никак не удавалось. «А вы желали бы?» — с осторожностью спросила леди Камилла. «Скажу вам как на духу, только от безысходности, а желания нет». Поверьте, быть содержанкой — незавидная роль и участь неблагодарная. Чувствуешь себя силой, прикованной к безвыходным обстоятельствам. Понимаю. Значит, в нашу задачу входит расположить графа Сомерсет и жениться на вас. Так? Я вас правильно поняла? Леди Камила, разве такое возможно в моем положении? Женщина широко раскрыла глаза и спросила, не веря положительному ответу. Все возможно. «Только нам придётся, вернее, вам придётся очень постараться. Нужно не просто влюбить в себя пожилого человека, привязать его к себе, сделать так, чтобы он не захотел расставаться с вами ни на минуту. Не представляю, как можно склонить к этому давно сформировавшегося мужчину. В данном случае можно. Я давно знакома с графом. Он был вхож в наш дом, когда мой отец здравствовал. Они дружили». Мой отец пользовался уважением в обществе, с ним многие желали поддерживать дружеские и добрососедские отношения. Послушайте, что расскажу. Господин Сомерсет некогда состоял в браке. Он познал радость и уют семейной жизни. Лично у меня нет сомнения, что и сейчас в своих мыслях он частенько возвращается к счастливым дням. А это плюс в нашу копилку. Милорд не привык жить один, поэтому в глубине души наверняка не отказывает себе в мысли соединить с кем-то свою судьбу. Одиночество — тяжкий крест, поверьте, а в возрасте, приближающейся старости — и наказания Никакие деньги и титулы не спасают, тем более что его сиятельство прекрасно понимает, в нынешнем положении для него большого выбора не осталось, да и годы бегут. «По этой причине мужчины хватаются за любую возможность, в том числе берут на содержание. Но это не наш вариант». Из стороны в сторону повела указательным пальцем леди Камила. «Скажите, вы как-то условились с графом о ближайшей встрече?» Провожая меня домой после бала, он выразил желание при первой же возможности навестить. «Должна сказать, нас такое устроить не может. Сказано очень неопределённо». Нужно постараться чаще мелькать у него перед глазами. Пусть видит, как другие приглашают вас на танец. Беседуют с вами бурно и весело. Какой интерес вы вызываете у господ? В ответ вы улыбаетесь им. Понимаете, о чём я? Да, понимаю. Сожалею, играть не умею. Ещё одна неприятность. У меня нет столько туалетов, чтобы блистать в высшем обществе. Ха-ха, рассмешили. Вот это точно не беда. Мы с вами одного роста и телосложения. Могу подарить вам кое-что из своего гардероба, если вы не против моего предложения. Поверьте, от души выручу, мне ничуть не жалко. Этот вопрос мы решим легко, естественно, при вашем содействии. А играть вам не придется. Граф увидит вашу искренность, и ему этого будет вполне достаточно. Самое главное — оставайтесь собой. Чуть кокетства, чуть лукавства, чуть загадки. Вот это задачка. В любом случае, как бы ни сложилось, благодарю вас за заботу и щедрость, за советы отдельное спасибо. Погодите, вы хотите добиться цели? Иных вариантов нет и не будет, и назад отступать я бы не советовала вам. Постараюсь придерживаться ваших рекомендаций, просительница замялась. Есть ещё одна причина, и немаловажная, и вы об этом знаете. Одной женщине неприлично появляться на публике, насколько я помню. Родители с детства внушали мне прописные истины для аристократов. В этом вы правы. Трудно не согласиться и не поспоришь с этим. Думаю, сделаем следующее. Постараюсь найти вам сопровождающего на время. Повторяю, исключительно на время и без каких-либо притязаний с его стороны. Обязательно разработаю план действия, чтобы не возникло никаких заминок. Когда всё будет готово, сообщу письмом. «Благодарю вас. Буду ждать с нетерпением. По первому зову приеду». Живите в полной уверенности, что у вас всё получится. И тогда мы этот бой выиграем. С вашей помощью. Разумеется. Если я берусь за дело, довожу до победного результата. Не сомневайтесь. На полпути не остановлюсь. «Воспитание». И мне в детстве родители прививали прописные истины и правила приличия для аристократов. Это заметно. Мне тоже родные привили много полезного. Спасибо им. Запомните, знания и навыки вам в помощь. На сегодня всё. Спасибо вам, леди Камилла, сказала гостья, и вдохновлённая ушла.